Люди. Тракт «Глиняный король». Общие земли. Костер разгорался, потрескивая, разгоняя подступавшую тьму, такую плотную в этих краях, где глаз не мог зацепиться ни за один источник света, кроме мириадов звезд, раскинутых по небесному своду. Последние торгаши и прибившиеся странники скучивались у тепла ожидая горячую похлебку и жареное мясо, обливавшее огонь жиром, разгоняя аппетит. Караванные охранники жадно вдыхали ароматы, с завистью поглядывая на костры, но продолжая патрулировать вдоль десятков повозок, наполненных самыми разнообразными товарами. Но не только жар костра и теплая еда горячила тела путников, но и креплёное молодое вино из южных предгорий, партия которого спешила на рынке пыльной гавани. но очень рисковало не достигнуть цели. Впрочем, ее владелец был не очень против, спроса хватало и по пути. К тому же оно, на радость или горе путников, частенько приводило как к веселым байкам умудренных странников и ловких прохвостов, так и к задорным дракам и не самым запланированным детишкам. Но пока обходилось лишь интересными историями со всего света, и, как всегда, все истории привели к их возникновению. К самому сотворению мира. Че, ща, ща вот ты говоришь об этой своей теории видов, да? Да? Смотри, а я вот, а? Морда медвежья, как у бати дела, да? А раньше что, значит, не было этих рук мохнатых, говоришь? Подраться хочешь?» С косым взглядом размахивал лапами медведеид, с трудом державшийся на ногах, но уверенно державший наполненный кубок с вином. Но вы сильно преуменьшаете количество предков. Ну, в общем, да, примерно так. Когда-то, много тысяч лет назад, у нас был общий предок. Все мы не так отличались». Спокойно и сдержанно, но все же опасливо поглядывая на патрульных, говорил козлит с длинной бородкой и невероятно ровной осанкой, словно не склонялся целыми днями над томами. «Эй, набей пасть травой, чтобы я не слышал этого дерьма!» сказал тигрит, немного пухлый для хищника. Он уже давненько променял войну и охоту на звонкие монеты и большой кусок жирной свинины. «Лично меня породил Дигор, хищный бог. Но я есть доказательства. Даже твари являются одной из ниточек, ведущей к правде». «Все, кто их видел, говорят о некоторых сходствах с нами. Да, пусть описывают как монстров со странными, э, безволосыми частями, но это лишь потому, что они пошли по другой эволюционной дороге». Не сдавался он. «И какой же общий предок?» Спросил старый енотит с влажными глазами и в шляпе с широкими мятыми бортами, с которой он не расставался даже ночью. как и с небольшим сундучком, в который он то и дело складывал плату за свое вино. Но если верить последним исследованиям гильдии истины, то они были прямоходящими, как и мы. Но при том, у них не было животных черт, они были куда слабее и имели общее скелетное строение. Их черепа в ста исследованных случаях были практически идентичны, Также. Да закрой ты пасть! Рявкнул медведит ик и тут же икнул. Послышались смешки, он потянулся к крупной дубине на поясе. Все напряглись, но со следующим ик он брякнулся на задницу, махнул лапой и завалился на бок. И следом неожиданно для всех заговорил прибившийся к каравану одинокий странник с полосатой кожей, практически без шерсти. На ремне у него висела эмблема гильдии шептунов, тех, кто продает информацию со всего мира. Так что все прислушались, ведь за его слова обычно платили. А говорил он редко. Довелось мне всякое слышать: много разных версий сотворения, происхождения. Кто-то даже рассказывал, что мы прибыли из звездного поля на горящем камне. Он говорил одновременно, забивая трубку. Голос его был шершав и груб, но одновременно и каким-то успокаивающим, почти утешительным. Но были интересные истории. Например, про повелителя твари или императора-колдуна, кровавого Бога и плоти от единого. В разных местах его зовут различными именами, но нет сомнений, что это один и тот же существо или сущность, как вам угодно. «Существо?» — вторил ему маленький олененокит, пряча еще безрогую голову за спиной отца. «Да, ведь он не был похож ни на одного зверлинга». «Высшего, Ида, зовите как хотите». Его тело было слабым, безволосом, как и у всех в те давние времена. Он подмигнул козлоиду, словно поддерживая его теорию. И звали его? Тоже по-разному. «Арурак» или «Матва», «Зорис» и «Чернодень», кто как рассказывает. Только общее одно есть во всех историях с этими именами. И я не сомневаюсь, что есть еще много других с его участием. В каждой он покоряет мир с помощью колдовства, злого или доброго, честного или нет, неважно. Его армия со временем в каждой истории захватывает весь необъятный мир, подчиняет все народы и страны. Он нагнул голову и вытряхнул трубку, продолжив шепотом. «Пока не остается у него достойных соперников». «И было у меня много врагов, но не было мне равных», — сказал высокий лисит, серьгой в ухе и лютней за спиной. «Взошел я на вершину, но до вершины далеко». Его голос был приятен, как и у всякого барда. «Легенда о Зорисе. Неплохо», — похвалил шептун лиса. Он медленно забил травы в трубку, поджег лучиной, затянулся, томно выпустил лиловый дым, поднимая градус ожидания. И он бросает вызов богам, или желает стать равным им, или вовсе захватить небеса, лишив каждого из них жизни. Но в каждой легенде боги остаются глухи к его просьбам, объявлениям войн, угрозам. Для них он лишь смертный, и век его пройдет для них как миг. «Да уж, стоит ли тогда напрягаться, давить эту букашку?» Пьяным басом кричал медведиц сквозь храп: Нет равных на земле, иду на небо. Встряхните знамена, вставайте, в строй, Единым воинством миром всем за мной. Пропел Барт. Да, так, да. Воинство его состояло не только из покоренных народов, но и из иных созданий. Он вновь затянулся и в этот раз закашлялся. Взгляд его стал туманным. Создание небожьих, порождений магии, сильной и великой, даровавшей ему бессмертие, а армии его — силу, невиданную прежде. «Сойдитесь со мной в битве великой, дайте бой, и я увижу цвет крови божьей!» пропел Барт. «Слаб я для вас, отцы!» «Так покажу я вам дар жизни невиданный, И каждая тварь ползающая, Птица летящая до да зверь ревущий, Каждый встанет в мой строй как один». «Ты же не хочешь сказать?» Нахмурившись, спросил тигрид, Понимая, к чему ведет Шептун. «Я ничего не хочу сказать». Пожав плечами, равнодушно ответил Шептун. «Описаний его воинств нет, только одна строфа. И не было в землях тех ни одной твари от Божьего пальца, лишь магами рожденные, и разум их навсегда застыл на грани между Божьим и нищим. «И боги, они ушли из мира», — сказала невысокая лисицида в простой одежде, но с ясными умными глазами. «О, вам знакома эта легенда?» с улыбкой сказал Шептун, вновь затянувшись и выпустил из ноздрей лиловый дым. Им на смену явились другие боги, те, что теперь правят на наших землях. — Так, это... — пытался что-то сказать Медведит. — Получается, богами, пришедшими на смену, ну, тем, может быть, и Дегор? — Да, Шептун. — Вполне, — пожал плечами он и вновь затянулся. Только это лишь легенда, одна из десятков похожих и не очень. — А боги не уйдут снова? — неожиданно для всех спросил олененокит. — Не бойся, малыш, не уйдут, если не разочаруются, — ответил ему отец. — И если кто-то вновь не решит бросить им вызов, — с насмешкой сказал козел, явно преисполненный скепсисом. Но остальные не улыбались. а только потянулись к стаканам и молча выпили за богов, каждый за своего, искренне веря, каждый в свою правду.